Глава 19 Я открыл глаза в который раз от ощущения, что на меня кто-то смотрит. На улице было еще довольно темно, и в предрассветных сумерках на меня смотрели светящиеся желтые глаза. Смотрели пристально, не мигая, и от этого становилось слегка не по себе. «Ты меня когда-нибудь до инфаркта доведешь? – пробормотал я, закрывая глаза и натягивая на голову одеяло, чтобы еще немного подремать. «Вот ты уже задумываешься о таких жутких вещах, как инфаркт, Андрюша!» Савелий соскочил с подоконника и запрыгнул ко мне на кровать. «Не молодеешь ты, так вот и старость подкрадется незаметно!» «Побойся, кого ты там боишься в своих астралах! Мне 28 лет, какая старость!» Я отбросил одеяло и посмотрел на наглую кошачью морду. «Похоже, ты на сегодня выспался, Андрюша. Савелий тебе подремать не даст, а уже очень скоро Гриша придет, начнет чем-нибудь греметь и шторы отдергивать. «Как это какая? Вот такая, с инфарктами и другой подобной гадостью». Савелий запрыгнул ко мне на грудь и приблизил морду к моему лицу так, что жесткие усы щекотали кожу. «Угу, кефировали дол, я тебя понял», — кивнул я, попытавшись скинуть его с себя. «Только помни, в этом случае вы все вместе со мной снова гречку жрать начнёте». «Вот, я говорил...» Кот соскочил на пол, встопорщив усы. «Как только я начинаю выдавать неприятную для тебя правду, ты сразу начинаешь мне угрожать. А я ещё, как последний идиот караулю эту проклятую гречку, которую точно кто-то таскает». «Чего ты от меня хочешь?» Я сел на кровати, взъерошил волосы, потянулся и решительно поднялся, направляясь в ванную. Кроме того, чтобы предупредить о моей неизбежной старости, если я, конечно, до нее доживу. «Жениться тебе надо, Андрюша», — завопил Савелий из комнаты. «И хорошо, чёрт возьми, что я в этот момент не брился, точно горло бы себе перерезал. Жениться, чтобы было кому на старости лет тебя от безумств, вроде гречки, оберегать, да и детей надо, чтобы было кому замок и все хозяйство оставить. Ты же не Марк, в конце концов, это он, тварь эгоистичная, только о себе думал». Ты же нас не бросишь на произвол судьбы. Ну ладно, тебя на меня с валерьяном плевать, ты о дерешеве подумай. Ну куда он пойдет, когда тебя не станет опять по помойкам промышлять? Господи, какое счастье, что еще не полнолуние и Олег тебя не слышит, прошептал я, залезая под душ, чтобы шум льющейся воды хоть на мгновение заглушил надрывающегося Савелия. Когда я вышел из ванной, Гриша раскладывал на кровати мою одежду. Сама кровать была уже застелена, на покрывале ни единой складочки. Схватив штаны, я принялся одеваться, не удержавшись от вопроса. «Скажи мне, Григорий, а если бы я всего лишь пошел в туалет, намереваясь после столь интересного дела подремать, ты бы все равно в этот короткий промежуток времени заправил постель?» – спросил я, натягивая футболку. Рубашки я надевал в последнее время все реже, отдавая предпочтение более простой одежде. «Уже 8 часов, и вы встали, Андрей Михайлович». Чопорно ответил Гриша. «Завтрак готов, ваши гости скоро соберутся в столовой. А вы что, хотели еще поваляться?» «Я когда-нибудь уйду спать на сеновал», — пригрозил я ему. «Надеюсь, у Воронова хватит ума не выдёргивать из-под меня сено, чтобы скормить его лошадям». «Лошади в вашей конюшне не питаются сеном», — Гриша поджал губы. «У нас, хвала богам, хватает средств кормить их овсом. И вашу кровать я не застилаю. Пока вы приводили себя в порядок, приходила горничная, чтобы сменить белье. «Да, я очень надеюсь, что однажды не проснусь от того, что меня ворочают, пытаясь выдернуть простыню и застелить свежую». Я покачал головой и надел привычную кобуру. «Не говорите глупости, Андрей Михайлович. Разумеется, никто вас скидывать с постели не будет, чтобы поменять белье». Гриша забрал со стула вчерашнюю одежду и перекинул ее через руку. «А почему вы с утра задаете такие странные вопросы?» «Мне сегодня напомнили, что человеческий век недолог. Все мы стареем, и пора подумать о будущем». Расплывчато ответил я. Подошел к зеркалу, вздохнул и снял кобуру. Все-таки завтракать с оружием не слишком хотелось. Скажи, ты тоже думаешь, что мне нужно жениться? Почему вы об этом спрашиваете? осторожно поинтересовался Гриша, не ответив на мой вопрос. Чтобы понять, утренний концерт это личная инициатива Савелия или он транслирует общее настроение обитателей замка? Но, протянул мой личный слуга, «Скажем так, мы горячо приветствовали бы известия о вашей помолвке», — весьма дипломатично ответил Гриша спустя некоторое время. «У нас гостит весьма хорошенькая барышня, так что вполне очевидно». «Ирина Ростиславовна почти помолвлена», — быстро перебил я размечтавшегося слугу. «А кто говорит про Ирину Ростиславовну?» Гриша удивленно посмотрел на меня. «Она, конечно, вполне достойная девушка, но, Андрей Михайлович...» «Ирине Ростиславовне уже 21 год. И да, вы сами сказали, что она почти помолвлена с молодым Беркутовым. Я говорю сейчас про Алину Ростиславовну». «Про кого?» Под изумленным взглядом слуги я прикусил язык. «Ну, конечно же. Кроме Ирины и ее матери в замке еще и младшая сестра Ирины гостит. Она такая тихая и незаметная, как мышка. Я с ней практически не сталкиваюсь. За столом она сидит в тени, стараясь не привлекать внимания. Почти никогда со мной не разговаривает». Неудивительно, что я о ней забыл. Удивительно, что вообще вспомнил о ее существовании. «Андрей Михайлович?» Гриша на удивление сменилась озадаченностью. «Что с вами?» «Я внезапно понял, что кроме всего прочего плачу вам жалование. Я улыбнулся, а он отпрянул. Еще одно слово о моей личной жизни на премию можете даже не рассчитывать, а там и до размера жалования дойдем. Гриша насупился. «Я же вышел из спальни и направился в сторону крыла для прислуги». Савелей куда-то умчался, и я спокойно дошел до комнаты Катерины. Дерешев стоял у окна уже одетый. Резко повернувшись на звук открывающейся двери, он еле заметно выдохнул, увидев меня на пороге. Тебе разрешили вставать? спросил я, входя в маленькую комнату. Да, коротко ответил Олег. Волков сказал, что все в порядке. «Я приказал Булавину отвезти его вместе с помощницей в Дубровск. Ты не говорил, что собираешься куда-то уехать с утра пораньше, так что мы взяли твою машину. В течение часа Саня должен вернуться, так что...» «Я подожду, тем более, что все равно еще не завтракал. Оглядев Деришева с ног до головы, я заметил, что он чуть-чуть бледнее обычного, но никаких слишком больших изменений в нем не заметно. Похоже, ранение и последующее за ним отравление прошли без последствий». «Ко мне подходил Аполлонов», — немного помолчав, произнес Олег. «Он сказал, что вам в скором времени понадобится полигон, особенно закрытая его часть, чтобы тренироваться в производстве магических действий. Попросил, чтобы я выделил ему людей для осмотра. Ему же нужно быть уверенным, что это место подходит для занятий». «Полагаю, ты выделил людей, раз утро прошло относительно спокойно. Я пожал плечами». Не могу сказать, что все Волод Николаевич для меня приготовил. Разработка плана моего обучения целиком и полностью лежит на нем. Андрей, мне плевать, кто и что у вас планирует. Дерешев нахмурился и сложил руки на груди. Но мне не плевать на то, что ты, оказывается, маг. Ну вот, так получилось. Я развел руками. Олег, я сам не знал об этом. И нет, я не маг в общепринятом понятии. У меня все еще нет источника, резерва или чего-то в этом роде. На этот раз Дерешев смотрел на меня еще дольше, а потом покачал головой. «Меня это не касается. И Андрей это никого не касается, кроме твоего учителя, которому нужно знать, чтобы как-то этот момент обыграть», — сказал он, и его взгляд метнулся к приоткрывшейся двери. «Личный состав, не занятый в дежурстве, собран в общем зале», — доложил один из бойцов, войдя в комнату. «Как у тебя все серьезно? Я сделал шаг в сторону, чтобы Олег лучше видел своего подчиненного. «Я к тебе шел не только, чтобы про самочувствие узнать. Граф Макеев предложил совместное патрулирование, у него грешков много, так что, возможно, он думает, что это по его душу приходили, только слегка ошиблись с координатами». «Насчёт организации патрулей я сам думал». Олег слегка нахмурился. «Какие у графа условия?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Вот совсем оклемаешься и съездишь к нему, узнаешь, что конкретно Александр Давыдович имеет в виду под совместным патрулированием». «Хорошо, завтра я навещу графа», — кивнул Олег. «Думаю, тебе придется верхом ехать, потому что я не знаю, когда вернусь. Как у тебя с лошадьми?» Я снова окинул его пристальным взглядом с ног до головы. «Ты оборотень как-никак». «И что?» — он пожал плечами. В полнолуние оборотни, наверное, не очень хорошие отношения с животными, но никто из нас не проверял, насколько эти отношения плохие. А в другие дни мы спокойно ездим на лошадях не хуже тебя. И он усмехнулся. Знаешь, Олег, в этом мире вряд ли найдется человек, который ездил бы верхом хуже меня. Я криво улыбнулся, учитывая, что я ни разу в жизни не сидел в седле. Не дав ему ответить, я развернулся и вышел из комнаты Катерины. Интересно, где она спала? Или же экономка сегодня провела бессонную ночь у постели умирающего? Надо бы поинтересоваться, а то я все еще жду неприятностей с этой стороны. Завтрак прошел в молчании. Князевы сидели задумчивые, думая о чем то своем. Ира вообще клевала носом, похоже, не выспалась. Может быть, я зря ей позволил в лаборатории хозяйничать. «Сегодня знакомство с лошадьми в силе?» Воронов насмешливо посмотрел на меня, когда я торопливо допивал кофе. Эм, нет, Илья, сегодня не получится», — ответил я, стараясь выглядеть хоть немного расстроенным этим обстоятельством. «Думаю, что завтра, если я вернусь не слишком поздно, я не буду вымотан до предела». «А куда вы собрались, Андрей Михайлович?» — тихо спросила Алина, и все посмотрели на меня. «Ваше поместье, Алина Ростиславовна», — я улыбнулся девушке, поднимаясь из-за стола. «Скорее всего, останусь там ночевать, так что не ждите меня к ужину». Чтобы не вдаваться в подробности и не задерживаться, я наклонил голову в имитации короткого поклона и вышел из столовой. В коридоре меня уже ждал Сверидов. Он молча протянул мне список, который не успел отдать вчера, потому что вернулся очень поздно и не решился меня будить. Забрав список, я двинулся к холлу, на ходу просматривая предложенные бумаги. Возле двери стоял валерьян, державший кобуру с пистолетом и легкую куртку. «Спасибо». Я надел сбрую, порадовавшись про себя, что у меня такой понимающий дворецкий, и что мне не нужно будет бежать в спальню, чтобы забрать оружие. «Вы уверены, Андрей Михайлович, что хотите ехать один?» спросил Валерьян, глядя на меня с тревогой. «Я не один», — ответил я, вернув список Сверидову. «Со мной Николай едет». Валерьян ничего не сказал, только посмотрел на Сверидова, словно хотел сказать, «Вот с этим все равно, что ехать куда-то в одиночестве». В ответ на этот взгляд Свиридов только фыркнул и спросил, «Машину Андрея Михайловичу вернули?» «Стоит у входа», — ответил Валерьян, поджав губы. «Когда вы вернетесь?» «Не знаю, возможно, завтра». И я почти бегом направился в кабинет, достав из сейфа шкатулку. Сунул к флакону получившиеся снимки и прибор для снятия ауры. Я закрыл сейф и поспешил выйти из дома, пока меня никто не успел перехватить. Машина действительно стояла прямо перед крыльцом, а ключи находились в замке зажигания. Вещи я решил с собой никакие не брать. Задерживаться слишком надолго в поместье Князевых не входило в мои планы. А если произойдет что-то непоправимое с моей одеждой, то, надеюсь, слуги барона найдут во что меня переодеть. На этот раз начальник охраны не вышел меня встречать. И правда, зачем, если я уже почти здесь как свой? Охранник на воротах только провел идентификацию и пропустил нас внутрь защитного периметра. На Свередова он вообще старался не смотреть, окинув бывшего коллегу неприязненным взглядом. А мне так эта неприязнь не была чем-то обоснована, но им виднее, как именно выстраивать свои взаимоотношения». «Гнедов-то с тобой разговаривает?» – спросил я у Николая, когда мы уже выходили из машины. «Только по необходимости», – Свередов скривился. «Правда, в мой последний приезд сюда у него, похоже, никакой необходимости не возникло. Что мы сейчас будем делать? Снова прислугу опрашивать?» «Нет», — я покачал головой. «В этом нет необходимости. Сейчас нас с тобой Борис Егорович отведет в лабораторию и ответит на несколько вопросов. И в зависимости от полученной информации мы будем планировать наши дальнейшие действия. Борис Егорович же нас отведет в лабораторию?» — спросил я насмешливо, поворачиваясь к поджавшему губы дворецкому. Он вышел на крыльцо почти не слышно. Наверное, не думал, что я сумею его засечь. Почему-то до Дворецкого не дошло, что я стою у машины с множеством отражающих поверхностей и прекрасно вижу его. Он быстро взял себя в руки и сдержанно кивнул, показав рукой, чтобы мы следовали за ним. Лаборатория оказалась в подвале, как в любом уважающем себя доме. Она была гораздо меньше, чем в блуждающем замке. Система защиты на первый взгляд была хуже. Правда, я плохо во всем этом разбирался, но магических искр здесь было на порядок меньше. А вот система вентиляции не подкачала. Хорошая, мощная установка фильтровала воздух, даже когда никто ничем здесь не занимался. «Что вы хотите узнать, Андрей Михайлович?» — спросил Борис, глядя на меня с неодобрением, но без излишней агрессивности. «Анфиса здесь любила проводить свой досуг?» — спросил я, подходя к одному из шкафов. «Анфиса Ильинична любила проводить досуг в поле с молодыми любовниками», — поджав губы, ответил Дворецкий. Но да, различные зелья также являлись ее маленькой слабостью. Она обладает посредственным даром, но для изготовления различных декоктов многого и не надо. «Она приворотное зелье варила?» Я с удивлением посмотрел на него. «Зачем? По-моему, Голубева в них не нуждалась». «Анфиса Ильинична не готовила что-то специально», — покачал головой Борис. «Как я уже сказал, зелья были ее маленькой страстью». Она любила их готовить, разбирать старинные и сложные рецепты. У нее очень хорошо получалось. Каждая из ее зелий была почти произведением искусства. Анфиса Ильинична даже специальные флаконы покупала для образцов. «Так, стоп!» Я резко к нему развернулся. «То есть как для образцов? Вы хотите сказать, что Голубева не делала зелья с запасом?» «Нет», — Борис покачал головой. «Уж не знаю, как она уничтожала остатки». Подозреваю, что никак. Предпочитала продавать получившуюся диковинку алхимикам, но себе всегда оставляла по одному флакону. Ага. Я снова повернулся к шкафу, возле которого стоял. Если Анфиса наливала себе всего один флакон, и, предположим, этот флакон лежит сейчас в футляре, то что это? И я решительно вытащил из шкафа точно такой же флакон. На флакон была приделана маленькая табличка, такая же вычурная, как и сам флакон. Приподняв табличку, чтобы в тусклом свете можно было различить написанное, я прочитал «Вкус страсти». Полагаю, это то самое зелье, которое варила, извините, делала Анфиса. «И что это значит?» — спросил Сверидов, переглянувшись с Борисом. «Это значит, что я ошибся». Поставив флакон на место, я закрыл шкаф. «Но не во всем. Идемте уже отсюда пообедаем. В этом доме обед подают?» — я посмотрел на Дворецкого. «Разумеется, Андрей Михайлович. Могу я поинтересоваться, что вы будете делать после обеда?» Еще раз осмотрюсь, в том числе и во флигеле Голубевых». Я вышел из лаборатории, поднимаясь наверх. Попробую шкатулку проверить на ауры хватавших ее людей. Хотя что-то мне подсказывает, что толку будет маловато, но чем чёрт не шутит. Я ошибся, изначально предположив, что исполнитель был один, но кто-то должен был принести в дом шкатулку». Это может означать, что их все-таки двое.